Глава 14. В курятнике всё было так же, как мы и оставили, вот только без Зэфа, без Пейдж, без кого бы ты ни было другого. Всё немо, как тень. Бриген кивнул на ринг для спаррингов в дальнем конце склада. Готов ещё разок попробовать, спросил он, улыбнувшись. Ещё день назад я бы схватился за эту возможность обеими руками, взять у Бригена реванш. «Ну а теперь о поединке на ринге я думал в последнюю очередь. Может, лучше постараться и не увечить друг друга в обозримом будущем?» — проговорила Эбигейл, глядя на бинты, которыми обмотала живот Бригена в магазине матрасов. Учитывая, что в издаятеле довольно-таки вымирающий вид, не говоря уже о том, что в наших неувечных руках может оказаться судьба мира. «Какая жалость!» сказал Бригген, ухмыльнувшись. Я попробовал улыбнуться в ответ, но щёки у меня онемели и не желали шевелиться. Команда двинулась за мной в мастерскую, где я показал им, что у меня получалось с разными мотиваторами. Никогда не думал, что у нас есть танк, произнёс Хёршел, разглядывая Abrams в дальнюю стену моей мастерской. Танки в этом смысле пронерливые, ответил я. Непочём не приметишь, как подкрадётся. Ты так ногу свою потерял, спросил Бригин, уставившись на протез Хёршела. Тот приподнял бровь. Считаешь, мне её танк отстрелил? Бригин пожал плечами. Или переехал? Да чёртёков отличная была бы история про ногу, ответил Хёршел. Но не моя. Ты как же вы её потеряли? спросил я. Расскажу. ответил Хёршел: "Но только если сперва правильно угадаешь". "Тогда это не рассказ получится, а совсем наоборот", произнёс я. Он лишь пожал плечами, затем отвернулся и взялся разглядывать мастерскую. Я отстегнул с бруи державшую на спине ножны для денового тесака гражданской войны и положил его на верстак. Хёршел оглядел меч. "Ты это всегда с собой таскаешь?" Я кивнул. Зев говорил, я должен тренироваться с тем, с чем собираюсь сражаться. Просто ходить не тренировка, промолвил он. Я лишь пожал плечами. Хорошо им владеешь? спросил Бриген. Нормально. Хершел уставился на ящик винтовок в дальнем конце. Блискучие сабли не слишком-то пригодятся против вон тех, особенно когда ты на другой стороне комнаты. Менее чем за секунду я выхватил меч из ножен и с высокой подачей метнул его дугой в ящик. Тяжёлый клинок низко вибрировал дважды, переворачиваясь в воздухе, и вонзился в дерево точно посередине ящика. Скорость его в полёте была так велика, что вошёл тесак почти по рукоятку. Все посмотрели на меня. "Удачный бросок", сказал Хёршел. "Ещё разок сделай?" Я сделал. Дважды. Хёршел пригляделся ко мне. Глаза у него сузились. «Знаешь, пацан, есть прорва всякого, что я хочу сделать до того, как отброшу копыта, и вот это только что попало в список». У меня с полки он взял чистый блокнотик и на обложке нацарапал слова «Копытная книжка». Затем открыл на первой странице и записал. Научиться метать меч, как Джекс? Можно посмотреть, спросил я. Он отдал мне блокнотик. Я добавил ещё одну строчку. Проехать на мотоцикле сквозь стену. Я такое в кино однажды видел, сказал я. Всегда хотелось попробовать. Хёршоу одобрительно кивнул. Это мне нравится. Когда закончишь выпендриваться, Может, покажешь нам, чем ты тут занимался?" проговорила Эбигил, сложив на груди руки. "Просто в голову пришло". Я сунул блокнотик в карман и быстро объяснил остальным всё, с чем я тут работал. "Всё это прекрасное дребедень", проговорил Хёршел. "Но я не понимаю, как умение слышать через стены способное изменить ход человеческой истории. Не хочу сказать, что ты тут не потрудился на славу, Просто я ожидал чего-то более э лазеров и шировых молний, спросил я. Он кивнул. Лазеров и шировых молний. Эбегель взяла одну серебристую коробочку. Не знаю. Возможно, лазеры и шировые молнии не то, к чему мы стремимся. Иногда лучший способ что-то уничтожить закопаться в него поглубже и распотрошить изнутри. «Мы не знаем, что там на самом деле», — сказал Хёршел. «Ты рассчитываешь проникнуть в полную неизвестность? Нельзя лезть туда вслепую». «Проф отправил нас с Зефом в Эль-Пасо для того, чтобы нам и не пришлось», — сказал я. «Мы нашли такое, что может предоставить нам как раз то, что нужно». Я скинул мешок и поставил его на один верстак. Из него достал устройство, которое в собранном виде напоминало... Миниатюрный искусственный спутник Земли. Это не лазер и не шировая молния, сказал я. Но им можно нанести на карту поверхность люкса, не поднимаясь туда. Встань вон там. Я поставил бриггина перед примером, подсоединил мотиватор к источнику питания и направил его бригину в грудь. Поготь, произнёс тот, выставив вперёд руки. Не целься в меня этим. Он тебе не повредит. Стой спокойно. Я подсоединил монитор и включил устройство. Как и со звуколовом, начальные данные поступали в виде статики. Я задействовал фильтры и выделил ими Бриггена. На экране возникло его изображение, но состояло оно из десятков тысяч чёрточек, образовывавших трёхмерную модель его тела. Кости, ткани и даже кровоток представлены были как белые линии. И как именно это поможет нам сбить Люкс? спросил Хёршел. Полуночник создал его со встроенной структурой увеличения для диапазона до нескольких миль. Если хватит времени, мы, думаю, сумеем создать карту верхней стороны Люкса, сканируя город снизу. Это нам даст полную схему, включая тоннели, канализационные системы и ходы. По идее, у нас даже будет Общее представление о том, где размещается личный состав. Данные эти, конечно, окажутся не вполне точны, поскольку люди постоянно перемещаются. Но мы хотя бы будем знать, где они собираются вместе и понимать приблизительную численность населения. Это хорошо, сказала Эбегейл. Это очень хорошо. Теперь нам нужно только отрастить себе какие-никакие крылья, чтобы туда взлететь, произнёс Хёршоу. Если только у тебя в какой-нибудь из этих волшебных шкатулок не найдётся чего получше. Он взял мотиватор и принялся его разглядывать. А как насчёт рекламы спуска трапов? спросила Эбигейл. Какой ещё реклама спуска трапов? переспросил я. Хёршел махнул на меня. Пацана не было на инструктаже по локации. Эль-Паса не забыла? Точно, сказала Эбигейл. Последние несколько лет Люкс разбрасывает листовки над районами с самым плотным населением, тысячи листовок. Погоди-ка. У меня есть одна в джипе. Она ушла и вернулась через несколько минут с единственным листком бумаги. Вниманию искателей славы. Доминьон Люкс призывает всех достойных кандидатов настоящим проявить себя. Вступайте в наши ряды, приходите к сильным. Влейтесь в элиту и насладитесь последними сокровищами земли. Достойные кандидаты, взбирайтесь по трапам люкса в рай и возвысьтесь. Внизу листовки приводились данные о том, когда и где люкс будет спускать эти предполагаемые трапы и привлекать новых жителей в свой парящий город. «Чушь на блескучем постном масле, если хотите знать мое мнение», — сказал Хершел. Они собирают рабов. Тираны не делятся добычей с подданными. Так никогда не было и никогда не будет. Возможно, произнесла Эбигейл. А может, они действительно стремятся построить цивилизацию? Зачем? спросил Бриген. Если там все бессмертные, зачем им кто-то новенький? Парнишка дил говорит, заметил Хёршоу. Но если всё это ни к чему им, начал я. Зачем вообще спускать трапы? В чём смысл того, что ты царь, если у тебя нет царства? спросила я Бегею. Я на миг задумался. Мы бы могли отправиться к одному такому месту спуска, сказал я, украдкой подвесить биодатчик к одному из взбирающемуся. Там мы бы могли за ними следить, когда они туда поднимутся. Узнали бы, не убивают ли их сразу по прибытии наверх, а если нет, то понимали бы, куда они отправляются. Мысль неплохая, сказала Эбегейл. Что тебе для этого нужно? Честно? ответил я. Мне нужен технический специалист. Я не смогу нанести на карту весь город сам, даже если промер будет работать так, как мы на это надеялись. Мне потребуется кто-то по-настоящему смыślённый. А что стало с тем пацаном из бункера? спросил Хёршел, повернувшись к Эбигейл. Помнишь тот э, худосочный, который батончиками Твинки питался? Он взглянул на меня и покачал головой. В толк не взять вообще. Не пацана, а близкоуче кузнечик. Весь день только Твинки и жрёт. Как такой вообще может быть? Да он должен выглядеть хомяком, который слопал другого хомяка. Думаю, он всё ещё в своём бункере, сказала Эбигейл. «Кто он?» — спросил я. «Звать его...» Хёршел смолк и нахмурился, стараясь припомнить. «Не знаю». Он показал головой. «Худосочные твинки или как-то дурацкое какое-то имя». Эбигейл с материнским укором посмотрела на него. «Его зовут Уэйт», — сказала она. Хёршел пожал плечами. «Да всё едино». Эбигейл повернулась ко мне. «Кто он?» Он твой их лед, сказала она. Блестящий хакер с серьёзным потенциалом. Когда эпики взяли верх, нашёл себе подземный бункер и с тех пор там живёт. Уже пару лет просится к воздаятелям, но она глянула на Хёршела. Хёршел действительно прав. Парнишка слабоват. Удивлюсь, если выяснится, что он хоть раз в жизни держал оружие, какое там применял его. Это ничего, сказал я. Ещё один солдат нам не нужен, нам нужен умник, хёршел фыркнул. Вот винки за умихеть отбавляй. Я ему позвоню, сказала Эбигейл. Через 2 дня он объявился. Стоял перед воротами в курятник в поллинялой футболке с каким-то сверхгероем. "Такие бывают", произнёс Бригг ин оглядывая Уэйда с ног до головы, показал на его футболку. «Отдаёшь себе отчёт, что весь смысл нашей работы — убивать как раз такое вот, да?» Уэйд ухмыльнулся. «Чёрт, ну ещё б!» — ответил он. Техасский выговор у него был густ, какими и бывают техасские выговоры. «Это у тебя обсыпка от читос на щеке?» — спросил Хёршел. «А?» Уэйд потёр себе лицо. Затем слезнул с ладони оранжевую пыльцу. Ты э, когда-нибудь из оружия стрелял? спросил Хёршел. Видеоигры считаются? Хёршел сложил на груди руки. Как сам считаешь? Уит улыбнулся. Определённо. У него не получится всё время сидеть за компьютером, продолжал Хёршел, особенно если мы возьмём его с собой на люкс. Я быстро схватываю reason's weight. Хершел вздохнул, качая головой. И бигель должно быть от души тебя ненавидит, пацан. "Ну это ещё почему?" спросил тот. Хершел хлопнул Бэйда по плечу. Под его мускулистой рукой парнишка покачнулся. "Очевидно, она хочет, чтобы ты сгинул очень быстро. Могу обучить его основам боя", предложил я. Остальные взглянули на меня. "Ты Бриген приподнял бровь. Последний раз, когда я видел тебя в бою, ты лежал на спине, а моя пятка упиралась тебе в грудь. Это было давно, ответил я, повернулся к Абигею. Пройду с ним самое важное и подготовлю так, чтобы он был в хорошей форме для восхождения. Может, это будет и не всё, что он мог бы знать или ему следовало бы, но ну, хотя бы что-то. Зав тебе доверял, сказал я Абигею. «Поэтому и я тебе доверяю». «Ладно, Джекс, ты отвечаешь за подготовку Уэйда, но...» Она воздела палец. «Его мы берем. Программистом, а не солдатом. Не хочу, чтобы ты давил на него так, как Зев давил на тебя, понял? Обучи его основам. Но на этом все. Увечий мы себе позволить не можем». «Значит, огнестрел и тактика», — сказал я, «хоть сам и был стрелком скверным, хуже некуда». Если б только здесь была пейдж. Вновь моя жизнь потекла размеренно. Мы с Уэйдом почти не выходили из курятника, меж тем как Эбигейл Бриггин и Хёршел изучали пролюкс всё, что могли найти в каких бы то ни было источниках. При налётах люкса мы в пятером следили за парящим городом, подбирались достаточно близко, чтобы построить схему промером. Но старались держаться подальше, чтобы избежать второго Арлингтона. Прибор работал, но процесс оказался дольше, чем я думал. Диаметр луча покрывал меньшую площадь, чем нам хотелось, поэтому приходилось следовать за люксом от города к городу и смотреть, как они жгут и уничтожают всё, на что падал их взгляд. И всякий раз, когда город спускался У меня внизу живота возникало некое нервное ощущение. Я словно бы ждал, что люкс сейчас развернётся и вновь бросится в погоню за мной. Но этого больше ни разу не случилось, и я так и не понял почему. Месяцы наблюдений и исследований приносили нам лишь обрывочные данные. Мы повесили датчики на нескольких взобравшихся в один из дней подъёма Их биологические признаки оставались без изменений еще много времени после восхождения. По крайней мере, те люди были живы. Что же касалось самого города, то у нас по-прежнему не было ни малейшего понятия о том, что в нем происходит. Некоторые города менялись под властью эпиков так существенно, что им давали и другие имена, вроде Нью-Кага, Бабелара или Адского кратера. То же было и с люксом. Пока Крылата не сгребла целый техасский город с земли и не подняла все его 43 квадратные мили в небо, он назывался Шугарленд, Сахарный край. Еще мы узнали имя того Эпика, кто держит всех в городе живыми. Звали его Жизнесил. Но все остальное в нем было загадкой. Эбигейл была убеждена, что главным Эпиком у них была Крылата. А вот я в этом не был так уж уверен. В Арлингтоне Крылата говорила: "Найдите мальчишку, мне велели привести его живьём, поэтому не ломайте так, чтобы нельзя было починить". Она вроде как выполняла чей-то приказ, но своим опытом я поделиться больше ни с кем не мог. Они бы узнали тогда, что я слабое звено. Два эти эпика жизнесилы Крылата часто спускались парой. Жизнесиил не давал никому умереть, а крылато поддерживало всех в воздухе. Мы быстро осознали, чтобы нам одержать верх над люксом, жизнесиил должен уйти первым. Иначе всё бестолку. Жизнесиил бы попросту восстановил любого, кого мы убьём. У жизнесила имелась способность излечивать не только себя, но кого угодно, на любом более-менее преодолимом расстоянии. Варлингтене рассказывала Эбигейл. Она видела, как он лечил солдат своей армии, разбросанных на многие мили друг от друга. Со временем мы также обнаружили, что несмотря на свои нападения, несмотря на почти непрекращающиеся опустошения человеческой цивилизации и даже истребительные налёты, превращавшие цветущие города в кладбища, люксу всё равно как-то удавалось сеять у людей на земле репутацию некоего парящего рая, обещавшего свободу от лишений, нищеты, голода и отсутствия всего того, что терзало этот новый мир. Чёртова листовки. Похоже, люди поверят всему, что видят в рекламе. Но мне трудно было винить во всём людей, отыскивая место для жизни в разъединённых штатах после напасти, Выбирать из этих семи роскоши: еда, вода, укрытие, безопасность, электричество, права человека или кондиционирование воздуха, приходилось не больше двух разом. Ну, может, за вычетом прав человека. Но если верить листовкам и этой репутации, люкс якобы оставался последним местом на земле, где имелись все семь. День трапа, обнаружили мы, случался каждые несколько месяцев. Люкс сбрасывал с краёв своей каменной махины десятки лестниц, которые разматывались из тёмных туч словно щупальца эдыкова громадного незримого небесного зверя, манящего невежественных глупцов к себе в пасть. Когда трапы падали, жизнесил предоставлял посторонним сутки, чтобы успели подняться в огромный город, где счастливчиков ожидали обещанные клубника и мёд, бруски мыла и горячий душ. и даже старомодные сельские ярмарки совершить подъём по силам было не многим так или иначе всё это ложь никак иначе я сомневался что хотя бы одна подобная история была правдой кафе с мороженым белёные штакетники и плюшевые жирафы с сельских ярмарок сгинули когда возникли эпики несмотря на широко разлетевшиеся слухи Люкс должен был оказаться кросоловкой, прикрытой тайной и ложными посулами. Но всё равно люди отчаянно дрались за то, чтобы занять место среди населения города Тирана всякий раз, когда спускались трапы. И мы быстро обнаружили, что другого выбора у нас может и не оказаться, если только мы действительно хотим проникнуть внутрь. Кусок за куском Уэйд строил свою карту города из секционных проб, которые мы брали с Земли, промером. В курятнике при помощи голографического проектора мы наблюдали за тем, как модель города развивается во всем своем трехмерном величии. Мы с Уэйдом много времени проводили вместе в лаборатории. Я возился с мотиваторами, а он сшивал вместе изображения, полученные от промера. Я продолжал работать с реверсивным проводником змеевиком. Проверял его очень осторожно на нескольких разных мотиваторах. А ты когда-нибудь пробовал реверсировать промер? Однажды спросил у меня Вейт. Я покачал головой. Не уверен, что это нам даст. Обратимость довольно предсказуема, трудно угадать в точности, чем окажется это реверсированное нечто. А обратное действие всегда есть. спросил он. У каждого мотиватора, который я пробовал, да, просто это не всегда совпадает с нашими прикидками. Взять вот промер. Он способен видеть глубину всего. Поэтому, чем будет его обратное действие? Что-то позволяющее нам видеть ничто? Всегда же можно попробовать и поглядеть. А что, если это не видит ничто? В итоге может оказаться, что он будет превращать всякое в ничто. Похоже на неплохое оружие, сказал Уэйт. Уверен, что Хёршел не будет против, если ты принесёшь ему какой-нибудь испаритель. Если он не испарит меня или себя, или всё вокруг. "Не", ответил Уэйт. "У нас же с этим и задача была с самого начала. У промера для такого недостаточно большое рассеяние луча". "Наверное, так и есть", сказал я. Чем больше мы об этом беседовали, тем больше этот замысел не давал мне покоя. Каково обратное действие способности Промера? Я оторвался от рабочего верстака и уже открыл был рот, чтобы сверить свои соображения с пейдж. Но пейдж рядом не было. Откуда бы ей здесь взяться? Что-то вывернулось у меня в груди. Я знал, что больше никогда не увижу её по ту сторону верстака. «Ты в норме?» — спросил Уэйт, склонив на бок голову. «А?» — я перехватил его взгляд. «Ага, просто думаю». Оставшись в мастерской один в следующий раз, я выволок на середину металлический столик и на него поставил банку сухой овсянки. После этого подключил к промеру змеевик. Возился я со всем этим час, стараясь удостовериться, что воздействие будет изолированным только на банку овсянки. Не хотелось проверять реверсивный проводник на мотиваторах, а чьём обратном действии я не мог хотя бы догадаться. Но в то же время это слегка подоражило. Таинство возможностей у меня в руках. Несколько минут я то и дело брался за переключатель, а потом наконец перекинул его. И едва видимый луч выстрелил из торца промера. В банку он попал сразу, от чего и бумажная этикетка, и сама банка вспыхнули. Пламя было ярко-жёлтым, и защитанные секунды всей банки не стало. Что ж, вот и испаритель Хёршило, похоже, сказал я разочарованный, что не получилось ничего интереснее. Я подошёл к столику, сместив с него пепел, оставшийся от испытания, Наклонившись над его поверхностью, заметил в этом пепле что-то странное. То не были обугленные куски, на которые я рассчитывал. Очертания были ровными и чёткими, как будто их нарисовали карандашом. Я провёл по линиям пальцем. Они не размазывались и не стирались. Их словно бы выгравировали на стали, как будто они стали его частью. Промер вовсе не испарил банку. Он сократил её до единственной проекции на плоскости. Она стала двумерной, как будто слилась с самой столешницей. Я вернулся к промеру и отключил змеевик, затем нацелил его со всей возможной точностью на чёрные линии, оставшиеся после банки. А когда привёл в действие промер, из него выстрелили те же почти незримые лучи. Из чёрных линий повалили пурпурные пары. Весь стальной столик внезапно вспыхнул тёмно-фиолетовым пламенем и сгорел до горки пепла. Вот только банка овсянки осталась стоять посредине этой горки, невредимая, безупречная, восстановленная до мельчайших деталей. Я выбежал из мастерской и ворвался в столовую, где обедали Хёршел и Эбигейл. «Вам нужно это увидеть», — сказал я. «Сейчас же!» Они созвали всех, и мы встретились в мастерской. «Дай мне пистолет», — сказал я Хёршелу и протянул руку. Тот глянул на меня с подозрением, но оружие отдал. Я подтащил новый столик и поместил на него пистолет, совсем как раньше банку с овсянкой. Хёршел нахмурился. «Это мой любимый пистолет. Смотри, не поломай!» Я направил на него промер и откалибровал параметры цели. Обещать ничего не могу. Он сердито посмотрел на меня, но я лишь улыбнулся в ответ. Если получится, сказал я, честное слово, оно будет того стоить. Кому стоить? Это же не твой пистолет. Я привёл в действие реверсивный проводник змеевик и перекинул выключатель. Пистолет сгорел до да ничто. Ну, почти. На лбу Хёршел и под глазами появились новые хмурые морщины, таких я раньше у него не видел. "Тебе всё удалось", сказал Вейт, не замечая враждебности, которая просто кипел, стоявший с ним рядом Хёршел. "Ты построил Хёршел у испаритель. Не всё должно быть оружием", сказал я. "Всё. Если ты возьмёшься плавить то, что у нас пока есть", сквозь зубы проговорил Хёршел. "Успокойся". сказал я. Твой пистолет никуда не делся. Я соединил змеевик и выстрелил снова. Как и раньше столик вспыхнул пурпурным пламенем и сгорел до горки пепла. "Изумительно", сухо вымолвил Хёршел. "Теперь ты испарил не только пистолет, но и столик. Так мы и спасёмся от злой всепокоряющей силы Люкса". Я подошёл к горке пепла, сунул в неё руку и вытащил пистолет. В помещении стало тихо. Что это значит? спросила Эбигил, наконец нарушив молчание. Это значит, что мы можем носить с собой целый арсенал, куда бы ни отправились. Как ты его назвал? спросил Уэйт. Все посмотрели на него. Монументальное открытие, меняющее мир. И каков первый вопрос? После того дня всё изменилось. Даже Бригген, казалось, приободрился. Он выглядел даже взбудораженным. На практике я понял, что реверсированный промер связывает предмет-мишень с той поверхностью, на которой оказывается, когда его сводят к двум измерениям. Но требовалось нечто лёгкое, переносное и самое главное, не вызывающие подозрений в том случае, если нас станут обыскивать или досматривать, когда мы обретём доступ к городу. Горноты, вот как я решил их назвать, как только мы условлились о том, что лучшей основой будет бумага, открывали для нас целый мир возможностей. Второе великое открытие случилось после того, как я сложил пачку удавшихся горнот на новый лист бумаги и внедрил их в него. Горноты внутри горнот. Процесс удавался очень редко, и дальше двухкратного внедрения у меня дело не шло никогда, но открытие усилило потенциал еще на одну степень. Зная, что нам вряд ли удастся войти в люкс с таинственным усовершенствованным лучевым пистолетом, я должен был изобрести способ активации горьнот без промера. Я построил еще один мотиватор, выглядевший как обычная серебристая зажигалка зипа с откидывающейся крышкой. На следующий день Эбигейл собрала нас на совещание. Мы продвигаемся, сказала она. Но нам всё равно не хватает ни наводок, ни разведданных, как убрать жизни силу. Весь наш план зависит от того, чтобы его убить, иначе не будет смысла охотиться на других эпиков. Мы все понимали, что так оно и есть, но не говорили об этом, поскольку ни у кого из нас решения не было. жизни сил, происхождение его, особенности его способностей, его слабости и всё остальное в нём было загадкой. Такое ощущение, что всё вроде как нам на руку, кроме самой важной части. А поэтому было чувство, что ничего нам на руку в конце концов и не играет. По нашим наблюдениям, сказал ябегейл. Исцеление он производит сравнительно быстро, И он может восстановить ворона после любой травмы с огромного расстояния. Я сама видела, как через несколько минут вставали полностью обожжённые и расчленённые вороны, и вид у них был такой, словно они и ладыжку не подвернули. Должен быть способ реверсировать исцеление, как бы между прочим произнёс Вейт. Реверсировать, повторил я. Ага. Я покачал головой. Нет, я к тому, что вдруг это и был ответ с самого начала. Мы его реверсируем. Блестятельно, сухо произнёс Бриген. Дальше ты мне скажешь, что если я хочу себе найти двадцатилетнюю сверхмодель, одинокую и не прочь пообщаться, я должен просто взять и найти её? Он выжидательно оглядел комнату. Я закатил глаза. Я вот о чём. Я могу реверсировать ДНК эпика. Какой процесс обратен восстановления? Хёршел встретился со мной взглядом. Уничтожение? Эбигела устало вздохнула. Теперь нам всего-то и надо, что раздобыть образец ДНК жизни Сила, пока он летает там посреди неба под защитой самого могучего эпика, какого я когда-либо видела, в окружении целой армии летающих солдат, и все они бессмертны. Вы улыбнулся. С ходов вроде как сплёноть, куда люкс направляется дальше, спросил Хёршел. Эбигейл посмотрела ему в глаза. В Галвестон. И должен там быть через неделю.